Глава 15. Перед тем, как приступить к разработке плана, я решил заглянуть в зал реликвий и посмотреть на новые сокровища. Мы с Аминой и Николь спустились на второй подземный этаж и остановились у старой бронзовой двери с профилем мышачьей морды. Николь едва заметно поморщилась. Наверное, вспомнила, как в последний раз открывала эту дверь и превратилась в ослицу. <хе -хе> Я приложил ладонь к морде и шака. Порез на коже появился сам собой, и дверь покрылась алыми рунными цепочками. Как всегда, их было 99. «Впервые вижу полную активацию», — пробормотала Николь. «В этом нет ничего удивительного», — сухо сказала Амина. Женщины стрельнули друг в друга глазами. Эх, надеюсь, они когда-нибудь забудут старые обиды и подружатся. Дверь в зал реликвии открылась, и мы вошли внутрь. Я с довольной улыбкой осмотрелся. А раньше тут было всего три артефакта. Климатический регулятор, кости сполинского титана и усилитель аномалий. Теперь же их аж восемь. Пять новеньких замковых артефактов заняли свои места на пьедесталах. Первым я решил изучить небольшой костяной куб. Покрутил его, внимательно рассмотрел руны на гранях. Хорошая работа, похвалил я. Его нужно бросить в кучу костей, и куб сам поглотит их и превратит в голема. Так и есть, отозвалась Николь. Это точно работа Коли Студенова. Узнаю некоторые детали, с которыми самому помогал. Позже изучу куб получше. Если мои мысли подтвердятся, то у меня получится с помощью этого кубика создать костяного стража с силой магистра. Правда, он не просуществует долго, но даже так это неплохой козырь. Я вернул куб на место и подошел ко второму артефакту. Он выглядел как черный ониксовый шар. Это защитный купол, да? Я взял шар. Да, он был подарен нашему роду графом Шнайдером, подтвердила Николь. Я погладил шар, древняя работа. Современные мастера вряд ли смогут создать нечто такое. Это поврежденный артефакт, задумчиво сказал я. Из-за повреждения его сила упала до ранга старшего магистра. Если его починить, то он сможет показать силу высшего мага. Поврежденный, удивилась Николь. Но внешне он целый. Ага, я вернул шар на место и влил в него ману. Пьедестал под сферой засиял множеством рун. Пусть пока побудет вторым защитным куполом, решил я. Для починки этого артефакта требуются сокровища, которых у нас нет. И вряд ли в ближайшем будущем они появятся. Я подошел к третьему артефакту, который имел вид золотой пирамиды. Он завис над пьедесталом, и медленно крутился, создавая отталкивающее поле. «Это и есть магическое ПВО, о котором ты говорила», — догадался я. «Да», — кивнула Николь, — «это древний артефакт стихии света. Во время угрозы с неба он создаст над замком сеть, которая способна рассечь даже магический металл». «Много вы сокровищ собрали?» «Молодцы!» — я с одобрением посмотрел на Николь. «Пирамиду тоже подарил нам граф Шнайдер», — кисло сказала она. Я хмыкнул и подошел к следующему артефакту. Он выглядел как черный плоский камень, вокруг которого едва заметно колебался воздух. «Блокиратор пространства», — сразу узнал я. «Да», — подтвердила Николь. «В замке и во дворе невозможно использовать магию пространства. Лишь высшие маги способны пробиться через защиту». Чем дальше от двора, тем поле слабее. Опытный старший магистр сможет открыть портал в сад гномиков. На парковке поле обрывается, я ограничила его. Артефакт хорошо сочетается с усилителем аномалий. Отлично. Я кивнул и подошел к последнему артефакту, потертой статуэтке. Пришлось присмотреться, чтобы узнать улыбающегося азиатского дворецкого. Это, я так понимаю, тот самый клинер? «Так и есть», — ответила Николь. Решила, что лишним не будет, учитывая, как много людей сейчас в замке. Я коснулся артефакта и направил в него ману. Тут же от моего тела разошлась волна энергии, которая вышла за пределы замка. «Ого!» — протянул я. «Этот артефакт позволил мне охватить своим сознанием весь замок. Я могу приказать ему очистить от грязи и пыли любую зону. Это явно нечто более могущественное, чем просто чистящий артефакт. Я убрал ладони и повернулся к Николь. Это же дополнительный модуль для печати замка, да? Не поняла, о чем вы. Николь нахмурилась. Она никогда не видела печать замка и мало знала об этом артефакте. Позже поймешь, сказал я, оглядывая зал реликвий. Да, тут пока маловато по-настоящему ценных артефактов. Но ничего страшного, постепенно это помещение будет наполняться все более ценными сокровищами. Как раз скоро я принесу сюда еще парочку, как минимум. «Николь, ты знаешь, где найти кровь монстра с силой старшего магистра?» — вспомнив, спросил я. «Да», — кивнула она. «Вам нужен какой-то определенный зверь или любой?» — уточнила она. «Определенный», — я вздохнул. «В этом и проблема». Мне нужен зверь, который командует другими, например, лазурный лев или большая пиявка. Они являются стайными созданиями и берут под контроль своих более слабых сородичей. Николь задумалась. У меня есть на примете один такой, сказала она. Но хозяин потребует за кровь этого существа что-то необычное. Не деньги, а какой-то редкий ресурс, который сложно найти в продаже. Разумеется, цена должна быть соразмерной». «Это несложно», — кивнул я. «Поднимайтесь в кабинет, я скоро вернусь». Женщины ушли, а я сходил до тайника. Там проверил свои сундуки и шкатулки. Что такого отдать в обмен на кровь, которая поможет мне провести ритуал Шимерса шестой ступени? Чуть подумав, я решил отдать довольно редкий камень — ледяной сапфир. У меня их тут несколько, Я использовал их, чтобы охладить другой, гораздо более редкий ингредиент. Правда, тот уже сгнил и превратился в труху. А вот камушки остались. Я взял один такой и оглядел тайник. Тут еще полно ценностей. Золотые монеты, мой медальон хранителя, кровь высших существ и немало крови различных зверей силами старших магистров. Правда, далеко не свежей крови, но все еще невероятно ценный, а также множество других ингредиентов, которые в теории мне могут пригодиться. Кивнув сам себе, я вышел. Пока шел по коридору, кое-что придумал. А ведь пирамидку можно как-нибудь скрестить с печенью черной смерти, и тогда защита воздушного пространства над замком станет еще более совершенной. Анастасия II вернулась в свой дворец и устало рухнула на диван. «Я все же сделала это», пробормотала она. Императрица выпустила сильнейший климатический катаклизм на территории Китайской империи. Пока что холод не заметен, но постепенно температура будет все понижаться и понижаться, пока бескрайние степи Монголии не превратятся в снега. У императрицы, Было много причин поступить именно таким образом. Ей необходимо было показать силу империи перед всеми остальными странами. А то соседи начали как-то слишком наглеть после того, как она взошла на престол. Также ей нужно было отвлечь Китай, чтобы он занялся уже своими проблемами, а не пускал слюни на земли империи. При этом стоит щелкнуть по носу и Европейский Союз, показав, что в случае необходимости то же самое Анастасия провернет и на их землях. Да, это жестокий поступок, из-за которого десятки тысяч людей покинут свои дома, а тысячи в итоге погибнут. Но императрица не нашла другой более эффективный путь. Артур позвала Анастасия. В гостиную тут же вошел высокий молодой дворецкий, одетый в строгую форму. Он застыл в полупоклоне. «Что там с Белобородовым и Юсуповыми?» – устало спросила императрица. «Князь Белобородов исчез», – произнес Артур. «Его родня не знает, где он находится. В то же время в Уральском доминионе идет кровопролитная война. Уже пали четыре малых рода». Анастасия поморщилась. «Опять этот проблемный доминион, в котором у императорского рода почти нет реальной власти». Там рода воюют чаще, чем в любой другой области страны. Но в то же время оба высших мага этого доминиона считаются одними из сильнейших во всей империи. Даже ее прадед Александр с опаской говорит о них. И помимо двух официальных высших магов в Уральском доминионе живет еще несколько. Точное количество неизвестно даже ей, императрице. Это не говоря уже о древних монстрах, вроде того же Альгорны, «Дракона пустоты». «Что касается Юсуповых», — продолжил Артур, «они объявили войну роду Юсуповых-Шнайдер, атаковали их и одержали победу. Николь, урожденная Юсупова, вместе со своими потомками дала клятву верности Руслану Юсупову и вошла в его род». «Что?» — Анастасия вскинулась. «Что ты сказал?» Она удивленно уставилась на Артура. Я сказал, слуга терпеливо повторил все заново. Анастасия сидела и хлопала глазами. Так, подожди, подожди, Анастасия приподняла ладонь. Дай-ка я все разложу. Получается, что сперва Белобородов объявил войну Исупову, так? Да, кивнул слуга. Дальше прошло всего несколько дней, как граф Агранов объявляет войну Белобородову выкладывает неопровержимые доказательства его преступлений и нападает, так? «Да», — согласился слуга. И при этом Агранову явно помогает Генрих Юсупов-Шнайдер, глава рода. А потом она нахмурилась. Потом Руслан Юсупов, которому вообще-то объявил войну Белобородов, спокойно атакует Юсуповых-Шнайдеров и забирает себе, «Сколько там он человек забрал?» По данным нашей разведки, 42 человека перешли в его род, но сотни различных специалистов присоединятся к Юсуповым в качестве слуг, вассалов, работников, бойцов. От сотни до трех сотен специалистов, уточнил Артур. И что же у нас получается? Анастасия опустила руку. В итоге князь Белобородов проиграл войну против малого рода? Нет, качнул головой слуга. Если говорить точнее, то род Белобородовых проигрывает графу Агранову, но если объявится князь, то все может измениться. В итоге финальным победителем вышел Юсупов, так ведь? Анастасия нахмурилась. Пока что все именно так и выглядит, задумчиво кивнул слуга. Князь Агранов уже потерял одного старшего магистра и более трех магистров в войне. Его род значительно ослаб, Но, насколько мы знаем графу Агранову, безразличен титул князя. Его интересует лишь месть. Как удобно-то все выходит, Анастасия усмехнулась. И теперь, главное, а куда исчез князь Белобородов? Может, готовит тайную атаку? Передай Юрию, чтобы он приставил Кузьму к Руслану. Со старшим паладином в виде охранника Руслан точно останется в живых. Конечно, передам сейчас же. Артур поклонился. «Можешь идти». Слуга вышел. Анастасия некоторое время еще переваривала информацию. «Вот ты жук», – прошептала она. «И как только сумел». После зала реликвий я решил провести разведку в стане врага. Пару часов потратил на то, чтобы подготовить все нужное для предстоящих ритуалов. Когда закончил, увидел пропущенные звонки от ректора, но решил позже перезвонить ему и написал Артему. Тот чуть не помер от страха, когда услышал, к кому именно мы собираемся залезть, но потом чуть успокоился, когда услышал задачу. Ему просто надо найти безопасное место, максимально близкое к обители князя Григориана. А еще я его немного подбодрил, сказав, что Николь нашла один из ингредиентов для его ритуала. Так что мотивации у парня прибавилось. Закончив с последними деталями, я начал рисовать ритуальный круг. Сперва проведу ритуал кровной связи. Нужно отыскать свою кровь и оставить ментальный след на ней. Закончив ритуальный круг, я сел в его центр, взял в руки чашу салой с жижей, и принялся нараспев читать сложное ритуальное заклинание. Я потянулся к искусственному источнику и зачерпнул оттуда энергию. Мое тело засветилось, во все стороны разошлись волны энергии. Прикрыв глаза, я ощутил, как мое сознание резко выходит из тела и стремительно уходит в небо, расширяясь куполом во все стороны. Я ощутил несколько пульсирующих источников моей крови. Интересно. Позже надо будет проверить, что это за кровь. Не став отвлекаться, я потянулся к тому источнику, который сиял ярче остальных. Именно он и должен быть печатью замка. Меня потянуло вниз, и вскоре я оказался в кромешной темноте. Так, отлично. Я разорвал контакт и открыл глаза. Проморгался, положил на пол пустую чашу и поднялся. Теперь пора приступать к следующему ритуалу. Второй ритуал уже требовалось провести как можно ближе к цели. Поэтому я вышел из ритуальной комнаты и написал сообщение Артему. Парень появился через минут десять, он был бледен. «Ты уверен, что нам нужно туда отправляться?» – тихо спросил он. «Ты понимаешь, куда именно мы идем?» «Конечно, понимаю». Я похлопал его по плечу. «Давай, открывай портал». Тяжело вздохнув, Артем открыл портал. Мы вышли у живописной речушки, стекающей с зеленой горы. Впереди, в километрах пяти, виднелся громадный белоснежный замок, который задней частью врастал в серую гору. «Как-то подозрительно похоже на наш замок, не находишь?» С усмешкой спросил я. «Только тут более открытое пространство». «Нас могут в любой момент заметить», — нервно сказал Артем. «Тут постоянно летают дроны и вертолеты». «Не переживай, быстро закончим». Я начал вытаскивать из поясной сумки нужные ингредиенты. Быстро разложив их на камне, принялся чертить ритуальный круг. Артём отошел в сторону и нервно наблюдал за мной. Я нанес нужные цепочки рун, после чего сел в центр ритуального круга и достал из поясной сумки пентакль. «Ты же можешь создать скрывающий купол?» спросил я Артема. «Да, он достал жезл. Только смотри, чтобы купол не касался меня и ритуального круга», — предупредил я. «Хорошо». Артем несколько раз махнул жезлом и быстро зачитал заклинание. «Пространство надо мной заребило. Я прикрыл глаза и сосредоточился. На этот раз у меня не было помощи в виде искусственного источника и приходилось пользоваться собственной энергией. Но я уже подготовил основной ритуал». Он в пентакле. Достаточно было просто произнести ключ активатор. Я сделал это, и все вокруг меня померкло. Я вновь оказался в кромешной тьме, как и после первого ритуала. Но в этот раз мое зрение постепенно призывало к темноте. Вскоре я смог разглядеть множество колонн пьедесталов, на которых стояли различные артефакты. Получилось. Первый ритуал помог мне найти кровь и отметить ее а второй создал нематериальную проекцию, привязанную к крови. Теперь можно осмотреться. Я обернулся и увидел в паре сантиметров позади себя небольшую алла-черную печать, от которой исходили волны энергии. Хм, а вот и моя печать замка. Забрать ее отсюда будет проще простого. Но этого мало, князь должен возместить мне ущерб за потерянный завод. Я осмотрел ближайшие пьедесталы, их было два. На одном находился черный и явно древний куб, а на втором черная длинная игла, вокруг которой вибрировало пространство. Ни один из этих артефактов я не смог узнать, но точно уверен, что они прибыли из-за Этерна. В зал реликвий чаще помещают редчайшие артефакты, которые стоят гораздо дороже, чем обычные. Я начал подробно изучать руны на пьедесталах. Чтобы забрать эти два артефакта, надо будет сперва снять защиту. Эти пьедесталы-колонны очень похожи на те, которые я установил в своем замке. Они тоже соединяют замок с природным источником, который находится где-то глубоко под землей. Ядром всей конструкции является центральный пьедестал, на котором лежит печать замка. Сама печать уже распределяет природную энергию так, как этого хочет хозяин. Что-то идет на защиту, а что-то на зарядку мощных артефактов. В зал реликвий почти невозможно проникнуть чужаку. Но как только я заберу печать, защита зала схлопнется. Она быстро восстановится, но у меня будет несколько секунд, чтобы украсть другие артефакты. Главное разобраться с персональной защитой которая наложена на каждый пьедестал в качестве дополнительной меры. Да сложновато все это звучит. Но высшие маги очень дорожат своими сокровищами и очень хорошо прячут их. Только не стоит использовать в качестве ядра артефакт, который частично сделан из крови другого человека, даже если он уже сотни лет мертв. Вдруг этот человек воскреснет. Внимательно изучив оба пьедестала, я примерно понял, что именно они собой представляют. Они могут создать невероятно мощный стихийный щит, который даже старшего магистра убьет. Но потом щит погаснет, пока пьедестал не подзарядится. Тогда-то я и начну действовать. Разорвав контакт с проекцией, я открыл глаза. Рядом сидел нервный Артем и постоянно бросал взгляды на небо. «Возвращаемся», — я встал. «Ты очнулся!» – выдохнул он. «И что там?» На лице Артема появилось любопытство. «Не знаю, какие-то артефакты я пожал плечами. Открывай портал!» «Уже!» – буркнул он. Мы переместились в замок, где я собрал мини-свещание в кабинете главы рода. Пришли Амина, Марго и Николь. Я подробно описала моба артефакта, который увидел рядом с печатью замка. Женщины задумались. Игла очень похожа на один старый артефакт, о котором я слышала, задумчиво сказала Николь. Кажется, это пространственный артефакт. С его помощью можно перемещаться на дальние расстояния, но я не уверена. О, неплохо, я взял бублик. Такой артефакт нам точно пригодится. Что скажешь насчет Куба? Древние маги Аэтерна крайне любили создавать артефакты в виде сферы кубов, покачала головой Николь. Это может быть все, что угодно. Ты права. Я кивнул и задумался. Защиту можно снять ледяными стражами. Просто бросить их в пьедесталы, этого будет достаточно. Только вот жалко их так терять. Я постучал пальцем по столу. Ледяные стражи? Уточнила Николь. Марго сухо объяснила ей, что это такое. Уверена, что куб как минимум является артефактом старшего магистра. «И пожертвовав двумя артефактами более низкого ранга, вы в любом случае останетесь в большой выгоде», — отметила Николь. «Да, это понятно, но жалко», — я поморщился. «Как выглядят костяные големы, которые создаются тем кубиком? Они могут сворачиваться в небольшие размеры? Я смогу создать совсем небольшой портал, и полноценные стражи туда не войдут». «Они не сворачиваются», — покачала головой Николь. Они скорее в виде кадавров. К тому же эти существа широко известны, и если останется хоть какой-то след, то князь Григориан поймет, кому они принадлежали. А вот с помощью тех же ледяных стражей мы можем навести след на графа Шнайдера. Я хмыкнул: Скорее уж, мы наведем след на императрицу. Я отдал ей два таких же Голема. На короткое время повисла тишина, все думали, как поступить. «Ишачий мой мозг!» — я хлопнул себе по лбу. «Все же на поверхности лежит!» Женщины с любопытством уставились на меня. «Мне нужны два полноценных скелета зверей с силами старших магистров. Сможете достать?» — я посмотрел на Николи Амину. «Это будет несложно», — кивнула Амина. «Если вы хотите с помощью этих скелетов создать костяных стражей магистров, то у вас ничего не выйдет. Предупредила Николь: "Мы пробовали так делать, получались мастера. Вы просто не смогли в полной мере использовать куб", покачал я головой. "Подождите", глаза Николь расширились. "Я правильно понимаю, вы сможете с помощью куба создать костяных стражей магистров?" "Именно", я довольно кивнул. "А потом с помощью одного ритуала сожму их в шарике". "Такой ритуал точно должен быть, я смутно помню его". «Надо будет полистать свои записи в тайнике». «Полноценных магистров?» «Не могла поверить Николь». «Нет, они просуществуют недолго, но нам ведь это и не надо. Всем известно, что Юсуповы Шнайдеры не умели поднимать костяных стражей ранга магистра. Иначе они были бы гораздо могущественнее и имели гораздо больше влияния». «Это так», — Николь кивнула. «Но если провести ниточку чуть дальше», Я провел пальцем по столу. То можно отследить кое-кого другого графа Шнайдера. Глаза Николь горели, словно у девочки, которая очень любила вкусняшки, и только что испробовала новый вкус. Это будет хорошая интрига, выдохнула она. Очень красивая. Да, я широко улыбнулся. Оставим частичку костяного стража на полу. По нему князь Григориан сможет понять природу костяных стражей. Но мы тогда лишаемся нашей основной цели, заметила Амина. Вы же хотели показать всем, что не боитесь высшего мага? Так и будет. Я с довольной улыбкой взял еще один бублик. Я демонстративно запущу печать замка. Поверь, ее активацию увидят очень многие. Князь Григориан вообще не поймет, что происходит, хмыкнула Николь. Юсупову получили печать замка, но все следы ограбления ведут к Шнайдерам. «Получается, Шнайдеры сами передали печать?» При этом Юсуповы-Шнайдеры и вассалы, разделились. Одна часть ушла к Юсуповым, а Генрих перешел к Агранову, который сейчас уничтожает Белобородова. Николь не выдержала и рассмеялась. «Да, он явно подумает, что Юсупова в сговоре со Шнайдерами, Юсуповыми Шнайдерами и Ограновыми, подхватила Марго. И вообще может решить, что собралась какая-то непонятная тайная коалиция, которая свергла князя Белобородова. Давайте работать, я хлопнул по столу. Ищите мне скелета твари, а затем я приступлю к операции.